Глава вторая. Разум и интуиция вечное противостояние. Лара проживала в родительском доме, отдельном двухэтажном доме в центре их курортного города. Отец Лары, Василий Ильич Савельев, был крупным теневым авторитетом в лихие девяностые, но с уходом бурной юности превратился в законопослушного и весьма богатого бизнесмена. Деловые контакты нового русского предпринимателя базировались на прежних связях, наработанных еще в той самой юности. А потому никаких проблем с контрагентами и партнерами у Савельева не было. Все работали четко, по понятиям, как и сам Василий Ильич. Мать Лары вышла замуж за господина Савельева неискушенной девушкой 17 лет, только-только окончив школу. В 18 у нее родилась дочь, которые отдали под присмотром многочисленных нянек и воспитательниц, чтобы молодая Елизавета Савельева могла без забот сверкать на небосклоне светской жизни города, сопровождая мужа на все приемы, банкеты, коктейльные вечеринки, выставки, открытия торговых и прочих центров и так далее. Лара росла, империя ее отца расширялась и процветала. И было бы в семье Савельевых все, как и в других обеспеченных семьях. если бы Елизавета вдруг не ударилась в религию. Мать Лары, к бесконечному удивлению мужа и дочери одиннадцатиклассницы, стала истовой приверженкой православной веры. Вставала в четыре часа ночи, чтобы успеть к заутренней службе, потом спешила к обедне и так далее, все дни напролёт, проводя в храме и помогая в церковной лавке. Дома она перед каждой трапезой зачитывала молитву, Хотя еще недавно не ведала даже слова такого – трапеза. Зато теперь Елизавета Савельева дословно цитировала Евангелие. Знала наизусть множество акафистов, аграфов, псалмов и молитв. Постоянно постилась. Семья дружно отказалась составить ей компанию в этом начинании. И все выдававшиеся ей на карманные расходы деньги относила на пожертвования Русской Православной Церкви. Василий Ильич пару лет сохранял надежду на возвращение жены в суетную мирскую жизнь, но надежды эти так и не оправдали себя. В итоге эстафету светской жизни вынуждена была подхватить дочь, и последние пять лет Лара исправно сопровождала отца на все мероприятия, которые он обязан был посещать и на которые было не принято являться без спутницы. Елизавета теперь убеждала мужа и дочь, что им следует отречься от меры дьявольского, жить смиренно и тихо и раздать все богатства бедным. Домой Лара приехала к ужину. Переодевшись и спустившись в большую кухню, она присоединилась к родителям, уже сидевшим за столом. Отец выразительно посмотрел на дочь, давая понять, что ему уже обо всем известно, но выяснение отношения начал только за чаем. Василий Ильич был твердо убежден, что негативные эмоции и ссоры во время еды приводят к гастриту и язве желудка. «И так ты опять рассталась с очередным мужчиной». «Да еще и со скандалом. Не боишься, что твоя профессиональная репутация пострадает от таких выходок?» «Ты забываешь, что я работаю государственным защитником, и моими клиентами являются люди весьма небогатые и далекие от мира бизнеса и гламура». Они понятия не имеют, кто мой отец и каковы последние светские сплетни. Им важнее та реальная помощь, которую я им могу оказать. Причем бесплатно. Ты опять отказалась вести дело моего партнера по трастовому фонду. Почему? Ты отлично знаешь, почему, папа. Я не собираюсь прикрывать махинации вашего серого бизнеса. Ой, вот только Марию Сергеевну Швецову из себя не строй. Тысячи адвокатов мечтают о тех клиентах, что я тебе на блюдечке преподношу, а ты все нос воротишь. Давай-ка определяйся с дальнейшими планами. Ты должна жить как дочь богатого человека и помогать мне защищать наше семейное дело, которое в конце концов перейдет к тебе. Хватит притворяться кристально честным юристам, ты недостаточно бедна для такого образа. Знаешь, почему все твои коллеги по государственной конторе работают на полторы ставки? Потому что при работе на одну ставку не хватает денег, чтобы поесть. А при работе на две ставки не хватает времени, чтобы поесть. А ты не волнуешься о пропитании, тебя семья кормит. Спасибо семье за это. Я отрабатываю свой кусок хлеба тем, что провожу почти все свои свободные вечера, мило улыбаясь твоим партнером по бизнесу. журналистам, чиновникам и прочим полезным людям. «Избавляю тебя от трат на экскорт-услуги, а они недешевы, смеюсь заметить». Отец недовольно поморщился, но возразить тут было нечего. Умная элегантная дочь, свободно разговаривающая на трех иностранных языках и способная поддержать разговор на любую тему, очень помогала бизнесмену Савельеву с его девятью классами образования налаживать контакты с зарубежными компаньонами. Василий Ильич искренне гордился дочерью и тем фактом, что она самостоятельно, без всяких знакомств и взяток, поступила на бюджетное отделение университета и окончила его с очень хорошими результатами. Огорчало лишь нежелание дочери открыть собственную платную юридическую консультацию, куда могли бы обращаться все его многочисленные небедные знакомые, часто нуждающиеся в услугах надежного своего адвоката. «Сергеем ты мириться не готова, как я понимаю», – сменил тему отец. «Не готова», – спокойно подтвердила Лара. Тут вмешалась мать и трагическим тоном проговорила. «Доченька, живя с мужчиной без венчания и божьего благословения, ты прелюбодействуешь, а это смертный грех». «Да, мама», – покорно пробормотала Лара, уже не в первый раз выслушивая подобные замечания. Только брачный венец покроет такой грех. Если жила с Сергеем, венчайся, иначе кара Божия падет на твою голову. Да, мама. Нельзя беспорядочно менять мужчин, как перчатки, одумайся. Демон прелюбодейский заберет твою душу, и будет она маяться в гиенне огненной. Да, мама. Ты хорошая девочка». «Тебе не свойственна ни гордыня, ни зависть, ни гнев, ни алчность, ни уныние, ни чревоугодие. Но даже один грех отдает твою душу в лапы дьявола. Вспомни об этом и покайся». «Да, мама. Давай я отведу тебя завтра к отцу Серафиму на исповедь и причастие». «Нет, мама, завтра утром у меня заседание в суде», – поспешила отказаться Лара. «Это я-то прелюбодействую, никогда с женатыми не встречалась и не планирую, а остальное не грех. Да у меня за всю жизнь мужчин было меньше, чем у других за неделю бывает», – рассуждала Лара. Следующий день начался удачно. Лари удалось оправдать молодого человека, которого обвиняли в махинациях с ценными бумагами, доказав, что юношу просто грамотно подставили профессионалы этого бизнеса. Ларе посчастливилось найти счета, на которые уплыли деньги, и даже выявить владельцев этих счетов. Спасибо сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В итоге ее подзащитного отпустили прямо в зале суда. «Спасибо вам, огромное спасибо!» – со слезами на глазах благодарил Лару молодой человек в коридоре здания суда. «Я и не надеялся, что бесплатный адвокат может помочь в таком деле». «Зря не надеялись. Сейчас в российском обществе сложилось странное мнение о том, что бесплатный адвокат – как бесплатный сыр, и толку от него нет никакого, кроме вреда. Но на самом деле хороших бесплатных адвокатов много». Ведь не все, кто получает государственные копейки, делают свою работу некачественно. Молодые специалисты готовы трудиться в поте лица, чтобы заработать себе репутацию. А есть и те, кто за идею радеет. Самое главное – найти человека, который сможет и захочет вам помочь. Распрощавшись с уже бывшим подзащитным, Лара отсидела три часа в кабинете, составляя исковые заявления и претензии, пока это благородное занятие не прервал телефонный звонок. Ларочка, там самолёт из Москвы лекарства для детей с редкими видами онкологических заболеваний привёз. Те самые, на которые мы деньги собирали. Дети уже в клинике. Ждут начала процедур. А у нас машина как назло сломалась. Такси в разгар туристического сезона мы до ночи ждать будем. Сгоняешь в аэропорт, заберёшь груз. У тебя ведь есть удостоверение нашего внештатного сотрудника. А доверенность на получение груза я тебе по факсу сейчас вышлю. «Ты ведь у себя в офисе? Где же еще? Жду твою доверенность», ответила Лара, директрисей фонда помощи больным детям, который занимался сбором пожертвований на лечение детей и распределением собранных средств на закупку дорогостоящих лекарств, оплату лечения в российских и европейских клиниках, приобретение персонального медицинского оборудования для детей, ингаляторы, физиотерапевтическое оборудование, кресло-коляски и многое другое. и на прохождение выздоравливающими детьми реабилитации в специализированных центрах. В следующие два часа Лара по пробкам медленно добиралась до аэропорта, потом столь же медленно до детского отделения онкологической клиники, на пороге которой ее уже ждали приплясывающие от нетерпения друзья-волонтеры из фонда и родители тяжело больных детей, белые от волнения с трясущимися руками и полными надежды глазами. Отдав сумки в холодильнике с лекарствами, Лара покатила в офис. Бумажную работу никто не отменял. Вечером, когда уходящая домой секретарша заглянула в кабинет попрощаться, Лара оторвалась от документов и спохватилась, что сегодня ей нужно сопровождать отца на приёму губернатора. Вот нечистая сила подтолкнула его среди рабочей недели приёмы устраивать. Неужели до выходных нельзя подождать? повздыхала Лара и поспешила домой. В загородном особняке губернатора собралась вся элита деловых кругов города. Хозяева приветствовали всех гостей радушными улыбками. Дамы привычно обменивались вежливыми комплиментами с очевидным ехидным подтекстом. «О, дорогая, а какое великолепное кольцо! Я тоже присматривалась к нему в ювелирном салоне Рабиновича, но взяла поизящнее». «Какое элегантное платье!» «Мне тоже очень нравится эта коллекция кутюрье. Жаль, что в ней все модели рассчитаны только на размеры X или выше. Мне ничего не подходит». К дамочки старались не приближаться, так как трудно соперничать в красноречии и ехидстве с практикующим адвокатом, который постоянно выступает в суде. Впрочем, и среди этого серпентария встречались умные и приятные женщины, с которыми Лара охотно общалась. Изюминкой, так сказать, сегодняшнего приема было новое пополнение коллекции картин губернаторской четы. Они купили на аукционе в Лондоне два полотна Пабло Пикассо и теперь горели желанием послушать восторженные отзывы о своем приобретении. Лара подождала, пока основная масса почитателей изобразительного искусства вернется назад в банкетный зал из куда более искренним восторгом начнет почитать шедевры от шеф-повара и поднялась в картинную галерею. Спокойно полюбоваться на творение гениального художника ей не дали. Две молоденькие возлюбленные двух престарелых чиновников еще маячили перед полотнами. Увидев госпожу Савельеву, девушки отвлеклись от рассматривания новых браслетиков на руках друг друга и собрались было покинуть собрание картин. Но, взглянув на выход из галереи, вдруг решили остаться и вдохновенно защебетали. «Ах, какая игра цвета, сколько экспрессии! Ларочка, вы только посмотрите!» Девушки потянули Лару к холстам, не дав ей обернуться и увидеть причину такого ажиотажа в любовании прекрасным. Какой многогранный взгляд на мир! Какой кубизм! Какие яркие квадратики!» «Это дома!» – не выдержала Лара. «Условный образ городского пейзажа». «О-о-о!» недоуменно моргнули красотки. «Само собой!» «Ну, какое исполнение замысла!» «Жаль, что среди нас нет художников, способных по достоинству описать этот шедевр». «Художники редко описывают шедевры», – заметила Лара. Это искусствоведы, когда собираются вместе, говорят о форме, структуре и замысле. Когда художники собираются вместе, они говорят о том, где можно купить дешевый растворитель. Какое странное замечание. Это в вас говорит адвокатский практицизм. Это говорил сам Пабло Пикассо, пояснила Лара. За ее спиной раздался отчетливый мужской смешок. Лара обернулась и узрела вчерашнего испанского полубога. который в смокинге смотрелся не менее впечатляюще, чем в плавках. «Ах, Дамиан, а вы еще не знакомы с нашей Ларочкой?» расцвели улыбками красотки, делая вид, что только что заметили мужчину. «Еще не знаком». Голос испанца горячим медом растекся по телу Лары. «Но очень-очень хочу познакомиться». Мужчина протянул Ларе руку и представился. «Дамиан Сантера». «В серебряном платье вы так же хороши, как и в красном. Жаль только, что оно не такое короткое». Лариса Васильевна Савельева. «Так официально?» домиан прикоснулся губами к ладони девушки. И по бледной руке Лары побежала целая толпа возбужденных мурашек. «Еще как официально, Ларочка у нас адвокат, причем бесплатный». Округлив глазки, просветили иностранцы дамочки. И она исключительно честный адвокат. Так что если у вас есть хоть одна неблаговидная цель пребывания в России, вам лучше держаться от Ларочки подальше. Предлагаете немедленно развернуться и сбежать? Развернуться не обязательно, а сбежать мы поможем и даже скроем от правосудия», захихикали красотки во всю строй глазки заграничному гостю. «Тогда я обязательно развернусь», – очаровательно улыбнулся Ларе Дамиан. на 360 градусов». «Зачем же так утруждаться?» – столь же мило улыбнулась Лара. «Достаточно и на 180». Красотки озадаченно примолкли, видимо, пытаясь откопать в памяти краткий курс геометрии седьмого класса. Демян не стал дожидаться окончания их бурной мозговой активности. «Милые дамы, разрешите временно похитить вашу приятельницу». и, подхватив Лару под руку, повлек ее во второй зал картинной галереи. Прогуливаясь вдоль стен, на которых были развешены шедевры уже русской живописи, включая современных художников, Лара не стала мучиться сомнениями и прямо спросила, «Зачем же я вам понадобилась, господин Сантера или сеньор?» «Просто, Дамиан, работа в адвокатуре сделала вас излишне подозрительной. После вчерашнего демарша вы свободная женщина». И любой свободный мужчина имеет право ухаживать за вами». «А вы свободны?» – пытливо посмотрела Лара на своего спутника. «Абсолютно». «Не врет», – отметила про себя Лара, еще в университете хорошо усвоившая необходимый профессиональный навык чтения по лицам. «Не могу понять только, зачем вы так долго встречались с этим мужчиной и почему ваш отец позволил вам это, если подозревал своего финансового директора в жульничестве?» Дамиан вопросительно посмотрел на Лару. Не подозревала был уверен, что тот подворовывает. Вчера после ужина у Лары был откровенный разговор с отцом, и они расставили все точки над ее. Лара узнала много нового и о своем бывшем женихе, и о планах отца на ее будущее. «Тем более не понимаю», – пожал широкими плечами Дамиан. «Есть такой старый анекдот про богатого еврея, которого спросили». «Абрам, как ты мог отдать свою единственную дочь Сару за Мойшу? Сам же говорил, что он ворует у тебя из кассы». На что еврей ответил, «Я не могу перевоспитать Мойшу. Зато теперь все, что он украдет у меня, он отнесет моей Сарочке». Дамиан расхохотался. Лара завороженно слушала его ракочущий смех и думала, «Нужно срочно найти в нем хоть один недостаток, хоть самый малюсенький». «А то меня уносит куда-то, не туда. А вдруг обратно не принесёт?» «Потрясающая логика! Такое можно услышать только в России!» – воскликнул Дамиан. «А просто уволить вора никак нельзя?» «Чтобы уволить, нужно завести уголовное дело о хищении и прилюдно признать, что тебя годами обкрадывали. А папа слишком горд для этого», – пояснила Лара и домыслила про себя. И такое признание сильно ударило бы по его репутации крупного авторитета пусть даже и бывшего но теперь-то он его увольняет за воровство недоуменно нахмурился домеан теперь все подумают что причиной увольнения является разрыв со мной а дело о хищении средств лишь прикрытие личных мотивов пожалуй плечами лара иметь личные мотивы не стыдно их все имеют у нас в европе все наоборот Больше всего директора волнуются о том, как бы их не заподозрили в личных мотивах для увольнения работника, рассказал Дамиан. Но Россия и тут уникальна. Лара, можно попросить вас быть моим внештатным консультантом по особенностям российского бизнеса? Я адвокат, а не консультант. Так что извините, нет. Я знаю, что вы адвокат, знаю, где вы работаете, и даже то, что всю заработанную нелегким трудом зарплату Вы переводите в фонд помощи больным детям, тоже знаю. Кстати, почему именно свою зарплату? Почему не деньги отца? Чувствую моральное право распоряжаться лишь тем, что сама заработала, Кмура заметила Лара. Вы собирали сведения обо мне? Конечно. И просто убит тем фактом, что вы сведений обо мне не собирали. Дамиан О очень печально посмотрел на Лару. таинственно мерцающими очами цвета южной ночи. Девушка, не выдержав, улыбнулась. Дамиан буквально просиял в ответ и тут же взял ее руку и принялся поглаживать большим пальцем ладонь. «Не собирала, но кое-какие выводы уже сделать могу», заметила Лара. «Какие же?» – полюбопытствовал Дамиан. «Вы не женаты и никогда не были женаты». Ваше состояние оценивают в пределах от 15 до 20 миллионов долларов. Девушек вы меняете часто, но не скупитесь на подарки. В России вы недавно и не собираетесь здесь задерживаться». Дамиан замер и недоверчиво всмотрелся в довольное лицо Лары. «Угадала?» – поинтересовалась та. «Честно говоря, да. Если вы не наводили справок, то откуда такая точная оценка моих финансов?» Те девушки, что так дружно восхищались творениями Пикассо, явно намекали вам на возможность близких отношений. Состояние их нынешних кавалеров – порядка 20 миллионов долларов. И менять их на менее выгодного покровителя дамочки не стали бы. С другой стороны, они не пытались вцепиться в вас мертвой хваткой. Следовательно, вы не богаче их мужчин. Но вы все же назвали нижнюю планку в 15 миллионов, напомнил Дамиан. Девушки еще юны и охотно делают скидку ради молодости и привлекательной внешности возлюбленного», – пояснила Лара. Дамиан поморщился. «А почему решили, что я в России недавно и не планирую задерживаться?» «Это совсем просто. Высшее светское деловое общество Юга России весьма невелико, сплетни распространяются по нему, как огонь по сухой траве, а про вас до вчерашнего знакомства я ничего не слышала». следовательно, приехали на днях. Почему не предположила, что вы приехали из другого региона России? Потому что вчера вы были с Татаринцевым, а мне известно, что его фирма работает только напрямую с Европейским Союзом. И он последние месяцы провел в Европе, следовательно, мог познакомиться с вами только там. А если бы вы планировали задержаться в нашей стране, то при первом появлении на приеме у губернатора во вовсю общались бы с нашей бизнес-элитой, и управленческой верхушкой администрации района, налаживая деловые контакты. Они бродили бы со мной по картинной галерее. «Отношения с девушками?» – улыбнулся Дамиан. «Когда дамы, уже имеющие зажиточных кавалеров, готовы сменить их на другой вариант, это значит, что они предварительно оценили не только финансы нового варианта, но и его готовность этими финансами делиться. А то, что вы еще не были...» Так пуганого зверя от непуганного отличить несложно. Какой глубокий и завораживающий у него голос, и особенно смех. Сделано в Европе, в очередной раз заслушалась мужчину Лара. «Браво! Теперь я окончательно поверил, что вы юрист, и часто общаетесь со следователями и сотрудниками вашей полиции», – признал Дамиан. «А разве вы так хорошо меня теперь знаете?» то поможете завести полезные деловые контакты или, как говорят у вас, связи. Уверены, что вам нужны российские связи?» – удивилась Лара. «Абсолютно уверен и определенно намерен задержаться в России». Лицо Дамиана приобрело такое выражение, словно он только что принял бесповоротное и окончательное решение. Подхватив Лару под руку, он энергично зашагал с ней в зал на первый этаж, где собрались все сливки местного общества. Естественно, первым делом Лара представила испанца своему отцу, втайне надеясь, что тот будет против такого поклонника дочери. Василий Ильич, хоть и имел иностранных деловых партнеров, но всегда относился к ним настороженно. Однако отец только довольно улыбнулся и потом весьма поощрительно посматривал на Лару, пока та водила заграничного гостя от одного знакомого к другому. Дамиан определенно имел успех. Мужчины уважительно его слушали, а женщины восторженно внимали и разглядывали, не отводя глаз. Лара даже задумываться не хотела о тех пожеланиях, что многие девицы мысленно слали ей во след, пока она дефилировала по залу под ручку с красавцем-испанцем. Тут замыслов и мотивов ни на одно кровавое убийство с отягощающими. Поведение испанца резко контрастировало с привычным Ларе поведением русских мужчин, которые легко могли увлечься беседой с деловыми партнерами и напрочь позабыть о своей спутнице. И то и предоставлялась возможность развлекаться по мере сил самой, а в конце вечера долго дергать кавалера за рукав, напоминая, что не худо бы отвлечься от друзей-приятелей и до дома ее проводить. Европейский же миллионер. Каждым жестом, каждым словом демонстрировал свою заинтересованность в Ларе, с улыбкой пресекая малейшие попытки окружающих мужчин увлечь его в свой круг и оторвать от общения с ней. На предложение сыграть партию в в мужской компании и обговорить важные моменты будущего плодотворного сотрудничества, Демян отвечал, что для работы есть рабочее время, а сейчас он наслаждается обществом своей прелестной спутницы. и ничего другое для него пока не существует. Дельцы Черноморья недоуменно пожимали плечами, но делали скидку на заграничные причуды и договаривались о встречах на дневное время. Если бы хоть миллионную часть женской зависти всех девиц в зале можно было превратить в массу, то Солнце перестало бы быть крупнейшим телом Солнечной системы. В самый разгар приема любимой папочка Лары, которому весьма приглянулся заграничный кавалер дочери, немудрствую и лукаво заявил, что у него разболелась голова. Но доченьке не стоит из-за этого портить такой замечательный вечер. Она может остаться, а он потом пришлет за ней машину. При этих словах папочка многозначительно посмотрел на Дамиана, и тот поспешил заверить, что сам с удовольствием довезет Ларочку до дома. «Интриган, мой папочка! Оба они интриганы, улыбаются друг другу улыбками чеширского кота. Вот почему меня так упорно пытаются пристроить в чужие руки? За четверть века я так сильно надоела своим родителям. Руки, конечно, удивительно красивые, как и все остальные части тела этого испанского мачо. Да и мозгами он не обделен». Боюсь, как бы комплекс неполноценности у меня не развился рядом с таким совершенством. Если продолжить так настойчиво ухаживать, обязательно попрошу ребят из следственного комитета прошерстить всю его подноготную. А то впечатление складывается, что это не реальный мужчина, а ожившая девичья мечта, точнее нереальная греза. Обдумывала планы на будущее Лара. Автомобиль у этой грёзы оказался тоже сказочным. Спортивный BMW серии М4 GTS. Машина неслась по серпантину, будто ныряя в сияющие огнями ночной город. Шуршание шин и ощущение полёта среди звёзд. Никаких ненужных речей и вопросов, только уютное молчание. И невозможно красивый мужчина рядом. Когда Дамиан остановился у особняка Савельевых и помог девушке выйти из машины, у Лары было ощущение полной иллюзорности происходящего. «Вы верите в существование фантомов?» – спросила Лара. «Нет», – Дамиан изумленно посмотрел на девушку. «Неправильный ответ», – покачала головой очарованная испанцем Лара. «Вам надо было сказать «ну, конечно» и медленно растаять в воздухе». Дамиан с нежностью улыбнулся. «Я реален», – прошептал он и поцеловал Лару. «Точно нет. Реальные мужчины так не целуются», – убедилась в своих подозрениях Лара. Домой она вошла на подгибающихся ногах. А ночью Ларе приснился странный сон. Она шла по раскаленному песку вдоль берега огненного моря. Вместо брызг воды до нее долетали искры. Вместо белых барашков пены волны покрывали язычки пламени. Пахло серой. Лара брела к одинокой хижине, прилепившейся к черной скале. Но чем ближе она подходила, тем отчетливее слышала, доносившиеся из окна вой и скрежет зубовный. Лара хотела развернуться и бежать прочь. Но непреодолимая сила влекла ее вперед, чтобы хоть одним глазком посмотреть, что же там. Затаив дыхание, девушка заглянула в приоткрытую дверь. Чудище рогатые и хвостатые, с черными лицами и острыми клыками, распивали пылающий огнем напиток, хохотали с рыком и воем и делали ставки в неведомой игре. «Ты пришла, я рад!» – прошептал кто-то за спиной Лары. Девушка испуганно обернулась. «Дамиан!» Он чарующе улыбнулся и обнял ее. Загорелое лицо его потемнело вдруг до черноты. В глазах отчетливо замелькали алые всполохи, а среди волос проросли витые массивные рога, плавно загибающиеся назад. «Лара!» – протянул Дамиан. Меж красных губ мужчины проглянули клыки. Дамиан медленно склонялся к шее гости. «И даже в этом облике он красив!» Беспомощно затрепыхалась в его объятиях девушка. «Но мне нужно проснуться, сейчас же. Мне не нравится этот сон». Горло полоснуло болью. «Отпусти мою дочь, демон!» С крестом в руках появилась мать Лары. «Не поддавайся ему, Лара, беги прочь!» Дамиан поднял голову и раздраженно зашипел. С его клыков капала кровь. Чудище в хижине зловеще захохотали. Это же моя кровь. А! -а, -а.